Глава 206. Да начнется охота. Ворон не стал откладывать обращение к разработчикам насчет превышенного лимита чувствительности. Он вспоминал свои прошлые боевые щели и подземелье Дамиле, когда чувство боли, к которому он на интуитивном уровне приспособился, превысило даже его порог выносливости. Отписавшись, парень опустил подбородок на сцепленные ладони и уставился на гладкую поверхность стола. Чувство тревоги, поселившееся в нем, не желало так просто уходить. Главный офис компании разработчика «Небесный дом». Кабинет в пентхаусе. Мужчина сидел за голограммой самого современного компьютера и глазами пролистывал новое сообщение. Все письма подобного рода автоматически адресовались на его почту. «Хм, как долго он собирается торчать на третьем этаже?» Глен перевел взгляд на большой экран. Игрок, о котором сейчас шла речь уже неделю, как висел на втором месте в списке Тот, стоило заметить, с недавнего времени стал пополняться новыми именами Это событие было воспринято более чем хорошо Чем больше претендентов на обладание силы, тем лучше Поначалу они переживали, что список был завершён, но все быстро встало на свои места Что там? Коллега и друг мужчины сидел за своим компьютером И на его экране быстро-быстро перелистывали страницы текста очередного игрового форума Отписался наш главный претендент, развитие которого в последнее время оставляет желать лучшего. Его уровень чувствительности возрос, правда, как обычно, мы не знаем когда. А, Ворон. Ну да, он уже на 10 уровней отстает от мистической тьмы. Девчонка взяла неплохой разгон. Если Ворон будет участвовать в турнире, его ждет сюрприз. Верно. Ладно, в любом случае это радует. Теперь его ждет настоящий отбор. Посмотрим, что парень станет делать после нашего ответа. Голосовая команда Глена быстро отреагировала на приказ, и письмо-копия было незамедлительно отправлено игроку. Что ж, на тебя у нас большие надежды, Уилл Томпсон. Сомневаюсь, что это тебя отпугнет, но, следуя протоколу системы, мы обязаны уведомить всех переступивших начальный уровень боли. Ты уже седьмой по счету, правда, четверо из них решили сдаться. Спасибо за обращение, Белый Ворон. Увеличение уровня чувствительности связано с ошибкой системы. К сожалению, процесс отладки исправить невозможно. Приносим свои извинения. Вы можете продолжать играть только после подписания приложенного к письму договора о том, что компания «Небесный дом» не несет ответственности за ваше дальнейшее самочувствие во время пребывания в игре. Также доносим до вашего сведения, что подобная ошибка может повториться вновь, так что внимательно прочитайте дальнейшую часть сообщения. Если вы решите удалить своего персонажа, в дело вступит пункт 203, параграф 4.1. Это значит, что в качестве компенсации вам будет предложен бесплатный годовой абонемент и алмазный сет на нового персонажа 20, 50, 75 и 100 уровней из нескольких предложенных вариантов. Отдельно будет рассмотрен ваш игровой прогресс и ущерб по возможности соизмеримо возместят. Также, помимо прочего, на ваш банковский счет будет отчислена материальная компенсация за проведенное в игре время в связи с проблемой с нашей стороны. С полной информацией можно ознакомиться в присланных документах. Подписанный договор или же согласие сменить персонажа необходимо прислать в ответном письме в ближайшие три дня. Если по истечении этого срока мы не получим документ, то ваш персонаж будет автоматически удален и в ход запущен пункт 203, параграф 4.1. С уважением, компания-разработчик «Небесный дом». Одновременно с письмом активировался очередной таймер вдогонку к тому, что отсчитывал время до прибытия Ифрита. Но там, в отличие от первого, было отведено всего 30 минут. «Видимо, по истечении этого времени меня выкинет из игры. Хорошо, что не сразу». Но, как бы то ни было, ответ пришел весьма оперативно. Ворон уже попрощался с Паком и направился в сторону очередной низкоуровневой локации, когда пришел ответ на его запрос. «Отказаться от всего, чего я добился? Да ну нахер! Я что, похож на дебила?» Уилл тут же поставил электронную подпись на присланном договоре и отправил его обратно. Конечно, это довольно сильно беспокоит ведь если увеличение чувствительности будет продолжаться то для меня даже царапина станет означать адскую боль но отказаться от всего чего достиг и променять все это лишь на алмазные наборы немного денег не -е -е -е, это без меня прошло минут двадцать и таймер что появился вместе с письмом пропал это значит что его решение было принято <дых> да уж Парень мотнул головой, которая последние 20 минут была в напряжении, и, взглянув на карту, выбрал новую низкоуровневую локацию для прокачки Пэта. Два дня спустя. Настроение Уилла было выше облаков. Оно гуляло среди звезд и устремлялось к бесконечным просторам вселенной. Наконец-то! Его труды, его муки и пытки материализовались в деньги. Господи! Ему даже сложно было в это поверить. И мысль о том, что все это может оказаться обманом, и никто не выплатит ему заслуженное, все же посещала его голову. Но сегодня этот день настал. И самая широкая-преширокая улыбка не покидала его лица. Отец ехал домой «Навсегда!» Лирлея, дорогая сестренка, теперь поступит в самый лучший университет. И не самое последнее, скоро они смогут отправиться на море, отдохнуть от призраков прошлого и давящей пяты бедности. Но только после того, как он убьет Эфрита, посетит турнир, а еще двери монарха. С каждым воспоминанием о запланированных делах, его улыбка начала медленно угасать, словно спичка. Чёрт. Так я никогда не соберусь. Имя Аид. Класс отсутствует. Уровень 21. Степень эволюции 2. Сила 45. Ловкость 23. Здоровье 3100. Атака 4725. В скобках 23625. Защита 316. Сопротивление магии 14%. Навыки. Тоска по дому. Ядовитая пасть. Сила рода 122 из 130 Родовые способности Зеница Дуата Пожиратель мертвых Сила Цербера 2 из 10 Навыки Цербера Клыки Стража Гостеприимный пес До следующего уровня 252 670 Из 661 700 хр До следующей ступени эволюции 0 из 585 очков влияния 6 из 1300 съеденных трупов монстров. Благодаря взрывному росту количества опыта, что было на 20 уровне, с лихвой хватило, чтобы сразу перескочить на 21. Приобретенные, наконец-то, навыки вкупе со шмотом и бижутерия на пэта, зорница оказалась хорошим пэтоводом, сделали из аида надежного помощника. Третья голова не заставила себя ждать. Как и вторая, она также обладала своим навыком. Пожиратель мертвых. Пассивный навык «Ученик». Описание. Питомец может восстанавливать здоровье за счет поедания трупов или восполнять силу рода. Скорость восполнения здоровья – 1 единица в 2 секунды. Скорость восполнения силы рода – 1 единица в 10 секунд. Навык был хорошим, но использовать его во время напряженного боя не стоило. Из боевого обмундирования на Аиде были когти-бравады золотого ранга, увеличивающие атаку и дающие возможность нанести критический урон. Дикий ошейник серебряного, защищающий от физических и магических атак. Щитки засохшего древа и панцирь звездного леса также для защиты. Плюс у панциря имелся навык щит леса, создающий двухметровые деревья, хотя скорее кусты вокруг пэта. Странный, но тем не менее эффективно снижающий скорость почти всех крупных врагов на пару секунд. Уже третий день Уилл занимался тем, что раскачивал Аида, как волны раскачивают небольшую лодку, попавшую в шторм. И сегодняшнее утро началось, как и два прошлых, но ближе к полудню Ворон получил сообщение от Молли. Суд наконец-то рассмотрел ее дело, и обвиненных дворян посадили в тюрьму до финального слушания. «Это как раз вовремя, а то я ужасно заскучал за этим делом». Место назначения уже было давно известно, поэтому, не откладывая, разбойник отозвал Аида и двинулся к расцветающему пышным цветом восточному городу Иншахир. По пути, на всякий случай прикупив немного зелий, Уилл через 30 минут стоял с обратной стороны телепорта, рассматривая высящие перед ним дома китайской архитектуры. Поднятые козырьки, разукрашенные деревянные стены в яркой цветовой гамме, снующие туда-сюда народ и игроки. «Так, где у нас тут тюрьма?» Открывая карту, парень рассмотрел небольшое пятно на местности и озадаченно хмыкнул. «В который раз забываю о чем-то важном, ну а теперь нет смысла это записывать. Придется спрашивать». Ходить пришлось недолго, и вскоре Ворон стоял перед большим каменным зданием, потертым от времени и явно давно не ремонтируемым Кстати, а как выглядит тюрьма в Адамароне? Вопрос, всплывший тут же пропавший среди многих других мыслей, уже не волновал Ворона, потому что ему нужно было составить хороший план и по возможности узнать точное месторасположение своих жертв, иначе прогулка на запретной территории может очень сильно затянуться. «Ну ладно», «Да начнется охота!» Разбойник огляделся по сторонам и, увидев подходящего под его требования человека, направился в сторону темного переулка.